Солнце тяжело катилось по небосводу. Люди постоянно ломают головы над тем, как и почему оно движется. Некоторые полагают, что светило катит перед собой огромный навозный жук. Конечно, этому объяснению не хватает технической точности и обоснованности, однако, как в дальнейшем покажут обстоятельства, в качестве гипотезы его принять можно. Проделав свой путь без особых неприятностей, Сноска. Таких, как быть закопанным в песок, куда потом откладывают яйца те самые навозные жуки. Конец носки. Светило стало опускаться за горизонт, и один из его гаснущих лучей, проникнув в окно некоего дома в Анкмор вспыхнул, отразившись в зеркале. Зеркало было высокое, в человеческий рост. Все убийцы непременно обзаводятся таким. Потому что нет более страшного оскорбления для человека, чем убить его, не будучи безукоризненно одетым. Теппик окинул себя критическим взглядом. А за экипировку пришлось выложить всё до последнего пенни. Тяжёлые складки чёрного шёлка мягко шуршали при каждом движении. Красота! По крайней мере голова хоть не так болит, как утром. На протяжении всего дня каждое усилие давалось ему с невероятным трудом. И он боялся, что придется приступать к делу, а пурпурные точки будут все так же мелькать перед глазами. Теппик со вздохом открыл черную шкатулку и, достав перстни, нанизал их на пальцы. В другом ларце хранился набор ножей с вороненными лезвиями из склачской стали. Вытаскивая из бархатных мешочков сложные хитроумные приспособления, Теппик рассовывал их по карманам. В специальные ножны в сапогах он вставил две метательные тлинги с длинными лезвиями, а поясался поверх кольчуги тонким шелковым шнуром, к которому был привязан абордажный крюк. Духовую трубку на кожаной перевязи он закинул за спину, под плащ, затем сунул в карман изящную латунную коробочку с набором всевозможных дротиков. Острые концы прикрыты пробковыми колпачками. На рукоятках выгравированы специальные знаки, чтобы в темноте легко можно было найти нужный дротик. Нахмурившись, Тепик проверил острие своей рапиры и перекинул ремень ножен через правое плечо. Слева возвисал як даш с прощами и свинцовыми шариками. После некоторого раздумья он выдвинул ящик платяного шкафа и достал оттуда арбалет, фляжку с маслом, связку отмычек и, подумав еще чуть-чуть, добавил к арсеналу стилет, сумку с несколькими мотками колючей проволоки и медный кастет. Проверил подкладку шляпы, там был спрятан моток провода. Лихо надвинув шляпу на лоб, Теппик последний раз удовлетворенно посмотрел на себя в зеркало и резко повернулся на каблуках. Лето было в самом разгаре. Впрочем, в разгаре это еще мягко сказано. В Ангморпорке пахло паленым. Великая река превратилась в ручеек вулканической лавы, разделивший почтенный Анг и лежащий на противоположном берегу морпарк. В отличие от Анга, морпарк считался местом крайне малопочтенным. Едва ли можно было добавить хоть ещё одну ложку в эту бочку дёгтя. Даже прямое попадание метеорита пошло бы Морпорку только на пользу. Большая часть речного русла, высланная засохшей потрескавшейся грязью, напоминала пчелиные соты. Солнце казалось огромным медным гонгом, намертво приколоченным к небу. Неумолимый жар, иссушивший реку, раскалил город до бела, согнул древние стропила зданий и обратил привычную жидкую грязцу улиц в летучие вихри охристой пыли. Ангмор-парку такая погода совершенно не свойственна. По природе своей это город туманов и моросящих дождей, вечно скользящих и простуженных прохожих. Теперь же, раскинувшись посреди выжженной и спепеленной равнины, он походил на одышливую жабу, взгромоздившуюся на раскаленный кирпич. И даже сейчас, когда время близилось к полуночи, удушливый жар не спадал, окутывая улицы горячим бархатным ворсом, сжигая бездыханный воздух. Издалека, оттуда, где высился северный фасад гильдии убийц, донесся легкий щелчок, словно распахнулась оконная рама. Итак, вот она. Вот она, та самая ночь. Если на экзамене попадешь к старику Мересету, говорили все, шансов у тебя один против ста. Можешь сразу делать себе харакири. В спальнях не стихали слухи о Мересете, о числе совершенных им убийств, о поразительных технических приемах, В свое время он побил все рекорды. Поговаривали даже, что это он убил Патриция Анкморпорка. Нет, не нынешнего, одного из покойных. По четвергам Мересет ввел у Тепика теорию стратегии и ядов, и отношения ученика и преподавателя, мягко говоря, не сложились. Но экзаменатором мог оказаться и Найвар – жизнерадостный толстяк, любитель поесть. читавший тоже по четвергам искусство расставления ловушек и капканов. По части ловушек Тепик был большой мастер, и с Найвором они ладили. Или это мог быть граф де Йо -Йо, который преподавал современные языки и музыку. Ни в одном из этих предметов Тепик не блистал, но граф был тонким педагогом, зодчим человеческих душ и симпатизировал юношам, разделявшим его страсть. часами висеть над городскими улицами, уцепившись одной рукой за карниз. Тепек перекинул ногу через подоконник, отмотал кусок бичевы с крюком на конце и, зацепившись за водосток двумя этажами выше, скользнул вниз. Ни один уважающий себя убийца ни за что на свете не воспользуется лифтом. Дабы рассказ наш не утратил связности, пора упомянуть, что в этот же самый момент величайший математик за всю историю плоского мира безмятежно возлежал за ужином. Не безинтересно также отметить, что благодаря неким особым личностным качествам математик за ужином ел то, что подавалось к обеду. Звуки гонгов, разнесшиеся над неуклюжей громадой Ангморпорка. возвестили полночь. Тепик карабкался вдоль украшенного резьбой парапета, что на четвертом этаже одного из зданий по Филигранной улице. И сердце его гулко билось в груди. Неподалеку, в последних отблесках заката, он различил четкие очертания человеческой фигуры. Притаившись за самой омерзительной на вид горгульей, украшающей водосток, Тепик задумался. Авторитетные слухи, ходившие по классу, Утверждали, что если он устроит погребение экзаменатору до испытания, то экзамен будет зачтен автоматически. Теппик вытащил метательный нож номер три и задумчиво взвесил его на ладони. Разумеется, неудачное покушение, любой неверный ход незамедлительно обернутся провалом и полной утратой привилегий. Сноска. И прежде всего привилегии дышать. Конец сноски.